Но ну, а если его величеству было угодно заглянуть к вам как-нибудь утром, на то время, пока собак спускаются со своры, и торопливо выпить с вами чашку кофе, специально для его величества приготовленного, это был праздник, милость божья. Бедные Преждевременно отцветшие женщины давно забытых лет. Судьба готовила вам ужасную встряску, хотела сломать и разрушить ваше хрупкое существование и во всех испытаниях, во время бегства через чужие враждебные страны или по разбушевавшемуся морю, когда вы едва не оказались в руках турок, во время сан землетрясения, когда не поймешь, где право, где лево, хоронили вы в ваших душах дорогие воспоминания, полны были милосердия и любви». Нам кажется, что вы едва ли не единственный слабый лучик света в ужасной завывающей тьме. Однако, что все-таки в этих, так сказать, деликатных обстоятельствах предпринять осторожному, беспристрастному придворному? Тут... А речь ведь идет не только о жизни и смерти. Речь ведь идет о совершении или несовершении таинства. Тут ведь и самого умного легко сбить с толку. Не все ведь могут позволить себе, как герцог Орлеанской или принц Конде, сидеть, запасшись летучими солями в прихожей короля, послав в то же время сыновей герцога Шартерского, впоследствии Эгалите, и герцога Бурбонского, впоследствии Конде, известного своим слабоумием, обхаживать дофина. Кое-кто, конечно, уже принял решение — Жакта эсталеа, жребий брошен. Старик Ришелье, когда архиепископ Бомун, Все-таки решился под давлением общественности войти в спальню короля, хватает его за рукав рясы, тащит в угол и с елейной улыбкой на обвисшем бульдожьем лице предлагает, а, судя по изменившемуся цвету лица, Бомона даже настаивает, не убивать короля» напоминанием о примирении с Богом. Герцог Фронсак, сын Ришелью, следует примеру отца. Когда Версальский кюре пискнул что-то о святых дарах, он грозится вышвырнуть его в окно, если он услышит от него что-либо подобное. Вот они. Все решившие счастливчики, но каково остальным, мучительно раздумывающим, да так и не пришедшим к какому-либо решению? Тому, кто захотел бы понять то состояние, в котором оказался католицизм, да и многое другое. Состояние, при котором священные символы стали игральными костями в руках бесчестных людей, надо прочитать описание событий у Безанвала, у Сулави и у других придворных хроникеров того времени. Он увидит, что Версальская галактика рассыпалась, разбилась на группы новых вечно меняющихся созвездий. Они обмениваются кивками и многозначительными взглядами. Между ними, как посредники, скользят одетые в шелка вдовы. Улыбка одному созвездию, вздох другому — И живет в сердцах одних трепет надежды, В сердцах других трепет отчаяние, И всюду виден бледный, ухмыляющийся призрак смерти, Впереди которой точно слуга, вводящий гостя в зал, Идет, ухмыляясь, этикет, и все покрывает своего рода механическая молитва, рокот органа в жутком, похожем на адский хохот, реве которого слышится суета-сует и прочая суета.